Глава 30. После холодной и дождливой весны июнь осчастливил Москву солнцем, почти южной жарой. И как водится, все потянулись к вокзалам и аэропортам в поисках лучшего солнца и большей жары. Женя и Артём слушали наставления Ирины в Шереметьево. Мама, наконец, прервала материнские наказы Женя. Я все помню, знаю. Если что-то забуду, позвоню тебе и спрошу. А ему ты вообще напрасно советы даешь. Мы никак не можем тебе главное сказать. Артему курсовую работу засчитали как диплом и кандидатскую диссертацию, опубликовали в научном сборнике, и его пригласили в Оксфорд на работу. Так что он скоро улетает. Собирается меня вызвать, но я тебя дождусь. Ну что, прощаемся? К ним подошел Александр. Объявили посадку. Женя повисла у Ирины на шее. Я буду жутко скучать. Если там будет хорошо, я позвоню, и вы приедете к нам, успеете до Оксфорда. Дина лежала на закрытом пляже Сардинии рядом с дядей Ричардом и наслаждалась мыслью о том, что впереди много дней безмятежной лени. Рядом бегали и разрывали песок Топик и Чарли. Надо с ними искупаться, подумала Дина и встала. Ее внимание вдруг привлекла женщина, которая сидела в шезлонге неподалеку. Женщина была как будто высечена из белого мрамора. На прекрасном лице сияли темно-зеленые глаза. Дина подошла к ней. Ирина, как тесен мир. Вы меня узнали? Конечно, Дина, я очень рада вас видеть. Вы для меня теперь родной человек после истории с Женей. Она у вас просто прелесть. Вы не с ней здесь. Нет, я с мужем. Он в море. Я, знаете, ушла на покой, Отправила себя на пенсию, домохозяйкой решила стать. Вполне разумное решение. Нет дело важнее, чем безделье. Схожу своих собак искупаю. Увидимся. Ирина кивнула, улыбнулась и вдруг пристально посмотрела вдаль. Джина проследила за ее взглядом. Аболенская смотрела на высокого мужчину, выходящего из воды. Рядом с ним извивалась, принимая соблазнительные позы, длинная белобрысая девица в условном купальнике. Джина подошла ближе к воде и стала наблюдать за происходящим. Девица побрызгалась и вдруг неестественно оступилась, упав прямо в руки Александра. Конечно, невзначай с нее свалился бюскалтер. Александр поставил девушку на ноги, она ему что-то стала говорить и вдруг громко икнула. Раз, второй, третий, и кота сотрясала девицу как судороги. Она поблегравела, из глаз потекли слезы. Александр смотрел на нее в растерянности. Дина быстро подбежала к ним. Наверное, нужно вызвать врача. Спросил Александр, когда Дина участливо взглянула на перекошенное, залитое слезами и слюнями лицо незнакомки, которое три минуты назад была почти хорошенькой. Нет, не стоит. Я попробую ей помочь. Мне кажется, я знаю, что это такое. Выйдите, мы справимся. В крайнем случае, я сама вызову врача. Александр направился к Ирине. Приступ закончился, как только он отошел на два метра. Девушка спокойно вздохнула и произнесла по-русски: "Что за хрень со мной случилось? Никогда в жизни такого не было". "Возможно, аллергия", пробормотала Дина, отводя взгляд на этого мужчину. Она вошла в море. Вода приятно охладила разогретое солнцем тело. Дина перевернулась на спину и стала смотреть в синее небо. Небо индиго, лениво думала она. Я сейчас видела колдунью на отдыхе, страшная вещь. Что хочет, то и делает. И все таки хорошо, что не все ведьмы сгорели на кострах инквизиции. Иногда хочется, чтоб на тобой кто-то полетал на метле. Владимир Васильевич Серков прогуливался вокруг дома на Стоженке, где находилась его маленькая уютная, обставленная удобными вещами квартира. Время от времени он ощупывал карманы. В одном лежал его паспорт с регистрацией по новому адресу, в другом ключи и бумажник с деньгами. Этот чудак-писатель ему и деньги в наследство оставил. Когда Сергей привез к нотариусу красивую даму с его цуциком – У него сердце заколотилось от радости. Он думал, что будет жить с Цуцыком вдвоем, но дама сказала: "Извините, Владимир, но Чарли привык жить со мной. Вы же не будете настаивать, чтобы я его вам вернула". "Не буду. Что за вопрос?" пробормотал Вовка и посмотрел Цуцику в глаза. Тот повелял хвостиком и сказал своими умными глазенками. "Извини, друг, мне с ней хорошо". Вовка шел домой и думал о том, что поставить на плиту чайник, включить телевизор, только душе его не хватало любви. И вдруг, под забором стройки, он увидел целое семейство бездомных собак. Он купил колбасы в палатке, попросил порезать, но они все от него убежали. Сытые, подумал Вовка. И тут увидел еще одного щенка. Тот смотрел не на его руки, а в глаза. «Цуцик!» — не веря своему счастью, обратился к нему Вовка. Пошли со мной, домой пошли. Телевизор они смотрели вместе.